Глава 12. Шлезвик и деньги. Город Шлезвик, ратуша бургомистра 27 февраля 1734 года. Шлезвик мой, тихо прошептал Карл-Фридрих, а затем поднял тяжёлый взгляд на собеседника. Подписывай. Король Кристиан VI с недовольной и почти страдальческой миной взял перо у своего советника. и подписал ставший историческим шляхсвикский мирный договор. «Это тебе просто так с рук не сойдет, Карл Фридрих!» — произнес король Дании. «Ты что, уже успел собрать новую армию?» — издевательски угрожающе спросил нахмурившийся герцог. «Я в общем говорю», — дал задний ход его величества. Герцог Карл Фридрих усмехнулся с превосходством и поставил свою подпись в мирном договоре. По итогам мирного договора земля Шлезвига до линии Фленсбург-Зюльт переходит в безраздельное влияние герцога Шлезвиг-Гольштейн-Готторпского, а королевство Дания выплачивает контрибуцию в сумме 7 миллионов датских рейхс-таллеров в течение следующих 6 месяцев. И отказывается от каких-либо претензий на Шлезвиг, то есть даже родственные Карлу Фридриху Ольденбурги, лишаются всяческих родовых претензий на эту территорию. Технически Датча не могли бы продолжать войну, военный флот никоим образом не задет боевыми действиями, а островные части Дании не попали под раздачу, можно было ещё побороться, но Дания не в окружении союзников. Шведы, потерпевшие поражение в Великой Северной войне, должны уже с аппетитом поглядывать на Норвегию, находящуюся под датским владычеством. Англичане, которые после той же войны датчанам не совсем друзья, даже несмотря на обсуждаемый до недавних пор брак наследного принца Фредерика V с кем-то из дочерей английского короля Георга II, могут пересмотреть свою политику и потрепать за два сражения, оставшуюся без армии Данию, территориально. Недооценка за штатного герцога обошлась датчанам очень и очень дорого. После двух весьма неожиданно закончившихся битв стало ясно, что сухопутные сражения против Гольдштейнцев никаких положительных перспектив не несут, и надо выходить из войны с хоть какой-то минимизацией потерь. Тем более, что герцог Карл Фридрих не стал выеживаться и потребовал только шлезвик и деньги. Нечто подобное датчане испытывали во время датской кампании Карла Фридриха. 12-го, когда шведский король при поддержке англичан высадился у Копенгагена и осадил его, пригрозив уничтожить город. Датчане сдались и выбыли из игры на 9 лет, до того момента, как дела у Карла 12-го не начали идти очень плохо. Карл Фридрих вывел их из игры на эквивалентный срок, а если шведы воспользуются моментом и нанесут удар, то и, возможно, навсегда. С убытием датского короля... Карл Фридрих Iвым же делом решил настроить население аннексированного Шлезвига в свою сторону. Законодательно навсегда отменил крепостное право, которое было введено крестьянам шестым, а также временно отменил всеобщую воинскую повинность, так как войны в ближайшее время не предполагалось. А даже если она начнётся, он рассчитывал на легионы. Началась так же типичная пиар-кампания, на которую было потрачено 220.000 рейхсталеров, включающая в себя большую ярмарку в Шлезвиге, бесплатный эль и вино с хлебом и фестиваль народной музыки, быстро превратившейся в масштабную пьянку. Всё это проводилось под недвусмысленным лозунгом: "Праздник в честь освобождения Шлезвига". Датчане, проживавшие в Шлезвиге, не до конца понимали, кого именно освободил германский герцог и освободил ли вообще, но в массовом праздновании с дермовой выпивкой всё же участвовали. Пока Карл-Фридрих развлекался в Гатторпском замке, Таргус находился в лесу неподалёку посреди своих легионеров. "Ну что, голубчики, допрыгались?" спросил он у сбитых в кучу пленных датских аристократов. Их нигде не регистрировали. Почти никто, кроме легионеров, отловивших их, не знал о том, у кого они находятся. Это вся знать, проживавшая в Шлезвиге, не успевшая смыться в Данию или Норвегию. Сначала я хотел использовать виселицы, пробормотал Таргус, но решил подойти к этому вопросу более гуманно. Приступайте к казни. Мужчины и женщины, старики и старухи, разновозрастная толпа отчаянно завыла. Кому-то могло стать их жалко, но Таргус уже давно забыл, что это такое. Он обнаружил в себе в очередной раз, что не умеет прощать. 268 умерли в этом лесу. Затем их побросали в яму, а сверху засыпали толстым слоем негашённой извести. Таргус не был удовлетворён. Слишком мало датских аристократов. Он сел на пони и распорядился, чтобы яму закопали, разровняли и вернули срезанный дёрн так, как было до этого. В Шлезвиге он сразу поехал в Гатторпский замок, где его встретил чем-то недовольный Фридрих Бергхольц. "Ваша светлость", поклонился он. "Завтра с утра выезжаем в Киль", сообщил ему Таргус. "Придержи Папашу, чтобы он сильно не нажирался. Его светлость уже на веселе". покачал головой Бергхольц. Тогда я поеду без него, пожал плечами Таргус. Передай ему, что я решил устроить ночной марш для своих легионов. Он двинулся к позициям легионов, которые в праздновании не участвовали, а находились в боевой готовности и уже собрали лагерь, ожидая приказа. "Капитан Лётер, отдавайте команду о начале марша", приказал Таргус, когда доехал до штаба. Герцкства Шлезвиг-Гольштейн-Готорп Город Кель, 1 марта 1734 года. Таргус, доставивший в Кель 2 млн рейхсталеров в контрибуции, сразу по прибытию начал бурную активность. Были отданы приказы о начале строительства отдельного города близ промзоны, так как пришли сведения о том, что кто-то в очередной раз похитил рабочего из стекольного цеха. Каждый день по прибытию в производственный цех рабочий отмечается на пункте охраны, что является очень эффективной мерой. Рабочий день длится 10 часов. Ещё 2 часа большая часть сотрудников весело проводит время в тавернах, которые сосредоточены на окраине промзоны, где первая кружка эля герцкская, то есть бесплатно, вторая по 50% скидки, третья по 25% скидки, а четвёртая уже за полную стоимость. Естественно, что домой после работы практически никто не уходит. Поэтому 2-3 часа работники населяют собой весёлую улицу, как они прозвали участок с питейными заведениями, и только потом отбывают домой поспать. Чужих людей на весёлой улице нет, все свои, в том числе и мышки-детишки, а также завербованные агенты Таргуса из взрослого населения, которые к концу вечера уже знают всё, что происходит в жизни большей части работников. Агент Турон вербовать умел и любил, поэтому все трудящиеся в промзоне рабочие и мастера сами того не подозревая, находились у него под плотным колпаком. И иностранные шпионы, спутывыесь с рабочими и мастерами, также попадали под этот колпак, что заканчивалось для них весьма печально. Пока что это работало, но Таргусу нужен был более безопасный способ сохранения секретов, и лучше закрытого города вариантов ему в голову не приходило. Проект строительства был готов ещё 3 месяца назад. Единственное, чего не хватало денег. Теперь деньги есть, причём очень много, поэтому можно было смело начинать. И он начал. Городок планировался больше, чем нынешняя промзона. Назвал он его предварительно Эгидой, отдавая дань древней религии своих предков в честь накидки, которую Вулкан изготовил для Юпитера. Одновременно с этим название как бы говорило о назначении города. Защита технических секретов Таргуса Площадь будущего города, первый камень, в стену которого скоро заложил Таргус, будет примерно 40 километров квадратных. Зданий запланировано 147, большей частью где-то на 85% жилые, но в остальных будут размещаться различные заведения, назначение которых – тратить деньги обитатели и гиды. Никаких игорных заведений Таргус их терпеть не мог. Ибо они развращают людей и делают их слабыми. Но всякого рода таверны, рестораны для людей побогаче, ещё что-то вроде торгово-развлекательных центров, которые Таргус неоднократно видел в странах параллельного мира 1970-х годов нашей эры. Все чуски спа, бордели, то есть всё, что необходимо для обеспечения проведения жизни без необходимости покидать территорию Эгиды. Внутренний попасть Наружу просто так не выбраться. Идеальная защита от иностранных шпионов, но ну и бежать никто не захочет. Деньгами никто не обижает, зарплаты существенно выше, чем могут предложить соседи, а сами деньги возвращаются через увеселительные заведения. План амбициозный, затратный, но вполне реальный в свете успешного ограбления варварского королевства Данов. Строительство теперь еще и существенно подешевеет, так как у него есть под рукой целых 20 тысяч набирающих квалификацию строителей, которым в мирное время практически нечем заняться. Самой дорогой частью будет стена, которую построят легионеры. Высотой он её запланировал не менее 20 м. Её предназначение будет не охраннительным, но оградительным, чтобы нелегальное проникновение внутрь было невероятным явлением, как и бегство наружу из этого рукотворного Элизия. Его целью такой уровень за стеной Гиды, от которого потом будет невозможно отказаться. А ещё там будет университет Первый в своем роде, где будут обучаться профессиональные инженеры, строители, а также кадровые военные. Я еще подтолкну это герцогство к светлому будущему», — с усмешкой подумал Таргус. «Итак, нашли следы рабочего?» — спросил он, войдя в здание следственного комитета. «Я позову доктора фон Вольфа», — ответил ему молодой выпускник, сидящий за стойкой регистратуры. «Он просил сказать ему, когда вы посетите нас, ваша светлость». Христиан фон Вольф человек универсал, юрист, математик, философ и учёный энциклопедист. Коего пригласили в Кёльнский университет на оклад преподавателя на факультете права. У него были какие-то проблемы с атеизмом в Пруссии, откуда он убыл в Гессен, где преподавал в Марбурге. Таргус сделал для себя правилом находить самых одарённых немытых германцев и накапливать их в Кёльнском университете, где они обучали местных школяров различным наукам, параллельно выполняя различные заказы Таргуса. С фон Вольфом получилось интереснее всего. Таргус основал герцогский следственный комитет, который нуждался в начальнике. Нужен был очень компетентный человек, потому что закон это опора герцога и гарантия того, что его приказы будут соблюдаться. Необходима была неотвратимость, а для этого нужна высочайшая эффективность следственных органов. В следственный комитет набирались самые способные выпускники факультета права Кильского университета. Таргус пару месяцев назад заходил в университет и был погружён в мысли о подходящем кандидате на должность начальника следственного комитета. Он заглянул в аудиторию к фон Вольфу, чтобы побеседовать касательно разъяснения текущего положения дел с юридическими лицами, и тогда его озарило. Доктор философии поначалу долго и упорно отказывался. Его даже не соблазнило годовое содержание в крайне серьёзные 500 рейхсталеров в год. Тогда Таргус изменил подход. предложил рассмотреть это как шанс применить его компетенцию в области права, не теоретически, но на практике, одновременно дополнительно выпестовыв своих собственных выпускников до стадии мастеров права. И тогда он согласился. Несколько десятков вечеров они беседовали касательно структуры будущей организации, целей и задач, прав и полномочий, стандартных процедур и прочих нюансов. За основу Таргуз взял все, что знал о работе римских вигелов, выполнявших полицейские функции во всех городах республики. Христиан фон Вольф – это почти патологический педант, умеющий тщательно анализировать и быстро приходить к достоверным умозаключениям. То есть он идеально подходил для должности начальника следственного отдела. Они уже вели серьёзные дела, начав практически с первого дня. Вооружённые рядом передовых и типичных для родного мира Таргуса методик, бытовой криминал они раскалывали на щелчок пальцев, потому что горожане в криминале были, как правило, неопытные, оставляли следы, а также отпечатки пальцев. Дактилоскопию Таргус внедрил в первую очередь. Картотека пока что только собирается. В настоящий момент охвачено менее 5% населения одного только Киля, но работа ведётся при полном содействии бургомистра Генриха Коля и его исполнительного аппарата. Даже если выявлять преступников по отпечаткам пальцев пока что нельзя, тем не менее, дактилоскопия позволяет устанавливать серии преступлений Таким образом, следователи уже ведут около 8 дел. Таргус не помнил точное число преступлений, в которых совершил один и тот же человек. Незнакомые с подобными методами городские преступники быстро попадают в когтистые лапы правосудия и затем украшают городской эшафот, где висят по 2-3 дня, а затем закапываются на городском кладбище за счёт муниципалитета. Люди болтают, будто город стал необычайно безопасен последние месяцы. Таргус в этом не сомневался, потому что устоявшуюся и стагнирующую преступность переловили и истребили в полном соответствии с имперскими законами, а новые, уже приспособленные к эффективности правоохранительной системы, ещё не родились. Контр-шпионаж тоже является одним из направлений работы Следственного комитета. Фон Вольф обнаружил в себе живейший интерес ко всем этим сложным шпионским хитросплетениям и куда более высокому уровню компетенции шпионов, которые, суть, те же преступники, только гораздо умнее и осторожнее. В архиве следственного комитета уже десятки толстых дел, связанных со шпионажем, по которым ведётся работа. Это непросто. Шпионы умеют не по дням, а по часам, но и они не стоят на месте, самостоятельно разрабатывая новые уловки и ловушки. Сам Христиан фон Вольф является автором так называемой ловушки-приманки. Когда специально проинструктированные надёжные люди не из города прибывают в Киль по действительному приглашению как высококвалифицированные мастера и ведут разгульный образ жизни на полученную предоплату. Таких людей шпионы очень любят, поэтому обязательно предлагают и им шанс неплохо подзаработать. После факта передачи денег за добычу секретов в промзоны шпионов хватают и помещают в подвал здания следственного комитета, где их колют специально обученные люди, в числе которых есть и Арнольд, получающий зарплату только от Таргуса, вызвавшийся бесплатно помогать следственному комитету. Таргус знал, что Арнольд просто любит грамотно пытать людей и не видит себя вне этой специализации. После выжимания всей полезной информации шпионов продают обратно работодателям, а деньги передают в городскую казну. Система с выкупом шпионов работает, принося неплохой доход и десятикратно оправдывая очень высокие зарплаты, характерные для сотрудников следственного комитета. Ваша светлость, рад вас видеть, весело приветствовал Таргус фон Вольф. Вы по поводу Стекладова? Доброго дня, кивнул ему Таргус. Да, меня интересует ход следствия. Мы не успели вовремя отреагировать на факт похищения, поэтому Стекладов уже очень далеко отсюда. Судя по показаниям некоторых свидетелей, похитителями являются англичане, доложил фон Вольф. Но мы отрабатываем разные версии. Вот все сведения о ходе расследования. Таргус принял из его рук кожаную папку и начал изучать содержимое в ней информацию. Гуннар Нильсен хмыкнул Таргус. «Дан, значит...» «Хм... упаковщик. Он может разве что рассказать про особенности упаковки бутылок в ящике и общий вид производства без точных деталей. Но поискать его надо. Хотя если его погрузили на корабль, то бесполезно. Нет, дело не закрывайте, поищите организатора. После такой удачи он вряд ли покинет город». «Да, шпионы в основном люди азартные», — согласился с ним фон Вольф. «Отработаем все имеющиеся версии». Отлично, улыбнулся Таргус. Было что-нибудь интересное в моё отсутствие? Помимо серии бытовых убийств и поимки группы из четырёх платных шпионов его величества Георга II, короля Англии, крестьянин задумался. Нет, ничего интересного, ваша светлость. Продолжайте работу, кивнул Таргус. Ваша работа одна из важнейших. Спасибо, ваша светлость, поклонился фон Вольф. На фронте контршпионажа всё было замечательно, а за следующие полгода станет совсем отлично. Поэтому Таргус был весел, когда прибыл в Герцкгский дворец, который скоро станет бывшим Герцкгским дворцом. Переезд двора намечен на следующий месяц, но Таргус привык к кильскому дворцу, поэтому не собирался никуда переезжать, ведь здесь сердце его зарождающейся державы. Герцогство Шлезвиг-Гольштейн-Готторп. Город Шлезвиг. Гаттурпский замок. 8 марта 1734 года. Рабочий кабинет герцога был в прекрасном состоянии, как и сам замок в целом, потому что при осаде Таргус приказал артиллеристам не попадать по нему. Большой письменный стол с вырезанными фигурками мифических животных на столешнице, светильники с вораванием, доставленные из Киля. Родовые гобелены, какая-то мраморная древнеримская статуя полуобнаженной женщины с амфорой в руках. Книжные шкафы и ряд кресел со столиком у большого лепного камина. «Заходи и садись!» Приглашающий указал рукой на кресло напротив себя Карл Фридрих, судя по виду, отходящий после очередной попойки. «Пришел ряд очень важных писем от очень важных лиц!» «Читал!» Вы интересовался Таргус, усаживаясь в кресло. Конечно же, читал. Герцк потёр лицо руками, а затем взял со стола кипу писем и протянул их Таргусу. Но тебе лучше тоже ознакомиться. Таргус принял письма и начал их внимательно читать. Написано на франкском, который является в этом мире языком дипломатов. Даже парламентарёры, франкское слово Франкский таргус изучил недавно. В прошлом году занимаясь параллельно подготовкой легиона. Верхнее письмо принадлежало перу Карла VI, кайзера Священной Римской империи, германской нации, датированное 1 марта этого года. Он начал с завуалированных грубостей в адрес Карла Фридриха, затрагивающих тему не предоставления ему денег или рекрутов. продолжил тоже завуалированными грубостями, но касающимися развязанной войны с данами, а закончил поздравлением с успехом, грандиозной контрибуции, перемешав это с завуалированными грубостями и придраться не к чему, но в то же время чувствуешь себя оскорблённым. Мастерски составленное письмо. Что-то он здесь грубоват, покачал головой Таргус. Денег хочет, пожал плечами Карл-Фридрих. Чтай следующее. Таргус взял следующее письмо и начал вчитываться в очень красивый, но явно женский почерк. Писал его величество Георг II, король Англии. Таргус уже второй раз за день слышал это имя. Он выражал осуждение действиям Карла Фридриха, назвав его ультиматум варварским. Георг II рассчитывал, что подобное не повторится в ближайшие 20 лет. И предупреждал, что в случае повторения инцидента королевством будут предприняты жёсткие меры в отношении герцогства Шлезвиг-Гольштейн-Гатторпского. Они решили не раздувать скандала со своей стороны, так как мирный договор уже подписан в виду скоротечности войны. Усталым и болезненным голосом прокомментировал герцог: "Затянись наша акция хотя бы на несколько недель, и нам пришлось бы иметь дело с английским флотом". Таргус молча кивнул и начал читать следующее письмо. «Ее императорское величество, Анна Иоанновна, императрица Всероссийская, очень недипломатично начала с открытых оскорблений и грубых требований. Она требовала аннулировать мирный договор и восстановить былой статус-кво. Угроз каких-либо активных и жестких действий, тем не менее, в письме не имелось». Но было предупреждение, явно дописанное чуть позже, что еще лишь одна такая выходка и союзу со священной Римской империей. Конец. «Вот это очень серьезная заявка», — дал комментарий страдающий герцог. «Это испортит целую серию планов Кайзера, и он будет очень-очень недоволен. Санкциями для нас, разумеется». Таргус продолжил читать остальные письма. Шведский король Фредерик I весьма сдержанно выражал поздравления в связи с великолепной победой над Данами. Для проформы вскользь упомянув, что такие фокусы никто не любит и амбиции надо убавлять. Он обошёл имеющиеся гарантии Швеции перед Данией, которые обязывали Швецию гарантировать переход земель Шлезвиг-Годании. С другой стороны, переход Шлезевига в датское владение был осуществлён в 1720 году, и насильственное возвращение земель бывшему владельцу можно считать новым дипломатическим казусом, не имеющим отношения к заключённому мирному договору, так сказать, без участия Швеции, которая вовсе не горела желанием отстаивать интересы Дании в этом однозначно завершённом конфликте на основании навязанного мирного договора 1720 года. Было ещё несколько писем, в основном от курфюрстов и фюрстов Священной Римской империи, которые горячо поздравляли с победой и очень завуалированно намекали, что плодами победы принято делиться с друзьями. На этих можешь наплевать, они ничего не могут и не станут, весело усмехнулся Герцог. Таргуз взялся за последнее письмо. Писал снова кайзер Карл VI. Письмо датировано 4 марта этого года. Таргус хмыкнул. Императорский гонец верно понял удивление Таргуса Герцик. Значит, ему это очень важно, заключил Таргус, продолжив чтение. На этот раз тон письма был до предела сух, без каких-либо завуалированностей, но с очевидными, даже тупому, угрозами. Казюр требовал денег с контрибуции Так как война имперской земли с данами была чуть менее, чем полностью незаконной, пусть и подкреплена формальными претензиями. Ещё он хотел в своё распоряжение армию, одолевшую данов. "Губки, у этого кайзера не треснут", усмехнулся Таргус. "У него очень ограниченные права в моём отношении". Герцк достал из стола бутылку с разбавленным вином и наполнил себе кубок. Хотеть и требовать он может все, что душе угодно, но получит он только то, что я ему готов дать. Ополчение должно собираться в общем со всех имперских земель числом 120 тысяч солдат, но ты это и так знаешь. В частном порядке мы можем дать ему каких-то солдат, но только добровольно, а не по приказу. «С деньгами все еще интереснее. Я мог бы не давать ему вообще ничего, но есть реальный проступок, поэтому будет невежливо слать его к дьяволу. Можешь написать письмо? У тебя почерк красивый, а у меня голова болит». «Напишу», — кивнул Таргус и подвинул пищи и принадлежности к себе. «Надо быть предельно вежливым, много жаловаться и сетовать на беду». Написанное в течение десяти минут письмо было следующего содержания. Карлос Долгих лет здравия и власти ваше императорское величество. Пишет вам в ответ на ваше письмо герцог имперской земли Шлезвиг-Гольштейн-Готорп Карл-Фридрих. В связи с недавней войной испытываю необычайные финансовые трудности. Датчане побили много моих солдат, война завершилась успехом только лишь божьим чудом. Денежных средств в настоящий момент совсем не имею. Одна надежда на прибытие контрибуции и божью милость. Сверно подданническому удовольствию отправил бы к вам свою армию. Но датчане, как я уже упоминал, побили много солдат, и хватает только на удержание территории герцогства в безопасности. Как только придёт контрибуция от датского короля, вышлю солидную сумму в качестве извинения за допущенный мною проступок. Вечно ваш верноподданный герцог Карл-Фридрих Шлезвиг-Гольштейн-Гатторпский.